или Минеральную и разговаривали. Говорили о всяком, о кладах, о том, что пьеса «Братьев Тур» и «Шейнина» — очная ставка, прекрасная, острая, жизненная пьеса на самую нужную тему. А, кстати, вы не прочли статью Лышинского в «Известиях»? Обязательно прочтите, там есть любопытные факты. О Зибине, о раскопках. Так что же еще не прислали вам нового человека?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 — США или советский гражданин? Обязан он или нет помогать органам? Ах, ты! Он стиснул кулаки, скулы у него налились. И кончайте эти детективные истории немедленно, а то развели мне богословие на сто листов!